и нира За ворота граф и наемница попали, ура, и даже ухитрились не потерять друг друга, еще плюсик, и легенда уцелела, что тоже хорошо. Кварту хватило ума задержаться на кухне, прикрывая возможный отход. Следующая задача — обнаружить, где на самом деле сейчас король. По-прежнему опуская глаза и семеня, Инира догнала Фредди и шепотом спросила, «Где в это время можно найти короля?» бросив взгляд на солнце и караулы у дверей вдова ответила шепотом либо в оранжерее либо в кабинете как туда попасть и нира расправила примятую юбку делая вид что любуется дворцом оранжерея в южном крыле ответил граф и уточнил там есть несколько дверог ведущих в сад на кухню и в хоз в кабинет попасть очень сложно только через приемную Значит, сейчас идем к кабинету, приняла решение девушка. Вы громко говорите, что прибыли с прошением к его величеству, а дальше будем действовать по обстоятельствам. Поправив мантилью и вздохнув Фредди затопал башмаками к боковому входу во дворец. Как завсегдатай, он знал множество калиток и лазеек. Пользуясь образом провинциалки, Инира крутила головой, запоминая путь. В парке дивно пахло нагретой солнцем травой и цветами, Порхали бабочки, жужжали пчелы, но грохот деревянной подошвы по каменным плитам заглушал все звуки. Девушка облегченно вздохнула, лишь когда они ступили на узкую извилистую дорожку, посыпанную песком. Эта часть дворцового парка сильно отличалась от вылизанной парадной. Дорожки, просто посыпанные песком или мелкими окатанными камушками, обрамляла густая трава и высокие, лишь чуть обрезанные плодовые кусты. Вместо выкошенных газонов и пышных клумб, среди яблонь и шпалер красовались грядки с зеленью, овощами и пряными травами. Редкие скамейки располагались в укромных уголках и просто манили поплакать или поцеловаться. Здесь не толпились нарядные, как бабочки, придворные дамы, не стучали ножнами записные щеголи, не вздыхали над чашками чая пожилые матроны. Чаще торопливо пробегали лакеи, проходили зеленщики и торговцы изредка появлялся важный мажордом, обходящий свои владения хозяйственным дозором. Добравшись до дверей, Фредди с неожиданной ловкостью просочился мимо заспанных стражников и повел наемницу за собой по темным, пахнущим пылью и мышами переходам. Уверенной рукой отодвигая драпировки, пробираясь среди сундуков и корзин, граф вывел уставшую от попыток запомнить дорогу и неру в большой приемный зал. Зал дышал покоем и уютом. Полукруглые высокие арки, напольные вазы и мягкие диванчики делили бесконечное пространство на небольшие ольковы. Вдоль окон прогуливались придворные, позванивая шпагами. Кокетничали вокруг чайных столиков дамы. И вся атмосфера напоминала не то завтрак в летнем поместье, не то веранду модного салона. Ближе к двери на деревянных резных скамьях сидели совсем другие просители. Старый полковник с изрубленным шрамами лицом и бледная девушка в поношенном платье. В уголке тихонько всхлипывали две женщины в черных суконных капорах с густыми вуалями, а прямо на полу примостился длинноногий мальчишка в засаленной рубашке и деревянных башмаках. Разительный контраст с разряженными придворными, но он говорил о многом. Король служил опорой всем своим подданным. Записавшись в огромную амбарную книгу, лежащую на столике, вдова и воспитанница пристроились в уголке среди посетителей. К ним не подходили вежливые лакеи и не предлагали чай и сладости. Но на столе была большая медная чаша с сухарями, кувшин с водой и несколько серебряных стаканчиков. От нечего делать Иня не утащила сухарь и грызла его, как мышка, разглядывая придворных и росписи на стенах. Вскоре среди придворных поднялся гул. Откуда-то сбоку показались вооруженные люди в одинаковых темно-синих камзолах. Они торопливо оттеснили присутствующих, образовав коридор для свободного движения небольшой группы дворян в разноцветных камзолах, украшенных фамильными гербами. Король шел впереди, разговаривая с молодым человеком в новеньком синем камзоле. Двигался его величество очень быстро, резко размахивая руками. Но и Нира успела, не привлекая постороннего внимания, метнуть маленькую магическую звездочку, которая намертво приклеилась к его штанам спустя десять минут в кабинет пробежал королевский маг а еще через десять из кабинета вышел юный придворный и пригласил на прием в дову амбаль с сопровождающими